Глава сорок третья. Процессия. Чудовище. Виктор позвонил Владимиру Мезенцеву, когда тот находился в машине Егора Зверева. Сам стрелец сидел за рулем, козерог расположился на соседнем сиденье. Слушаю, ведь, ответил Меценцов. Шериф, я нашёл! возбуждённо крикнул в трубку молодой полицейский. Вернее, мне помогли найти. Если бы не Оксана, я не обратил бы на это внимания. Что же вы нашли? поинтересовался Меценцов. Владу Певоварову удалось заснять Ангелину Звереву с Борисом Макарским, и снимок был сделан уже после её убийства, спустя несколько дней после её похорон, понимаете? Что? взвыл Семеценцов. Кезио Рок из умлёна на него уставился, стрелец от неожиданности едва не выпустил роль. Она инсценировала свою смерть, понимаете? И Макарский знал об этом и покрывал её, а пивовар, следивший за всеми, сумел их случайно подловить. Может, поэтому Борисой и прикончил, чтобы сохранить тайну? Чёрт, только и произнёс Мезинцев. Но если так, возможно, она и сейчас где-то поблизости. Спасибо, Виктор. Давай, Оксана, и настоящие молодцы. Хотя я и понятия не имею, как вы оказались вместе в твоём кабинете. Виктор отключил связь и торжествующе посмотрел на Оксану Звереву. "Кто бы мог подумать", радостно воскликнул он. "Так, ну сегодня хватит работать, мы должны это отпраздновать. Может, сходим в кафе? А как же булочки?" — спросила Оксана. — Мы их с собой возьмем. Меня еще Лиза ждет в вестибюле. — И Лизу позовем! — радостно сказал Виктор. Он подхватил пакет с булочками, и они вон шли из кабинета. Лиза Зверева стояла у стеклянной перегородки и напряженно вглядывалась в темноту, царящую снаружи. — Лиза? — удивленно спросила Оксана. — Что там такое? — Сами взгляните, — ответила Лиза, не отрывая взгляда от темного стекла. — Они подошли ближе. И замерли. По главной улице Клыкова, затянутой красной дымкой, мимо полицейского участка, двигалось очень странное процессия. Во главе колонны вышагивала Ирина Зверева в странном головном уборе, напоминающем корону, в длинном пурпурном плаще, расшитом золотыми узорами. За ней двигались мужчины и женщины, молодые парни и девушки с многочисленными электрическими фонарями в руках, а ещё существа: леший, злые дне, волкалки, твари, которых Лизе Виктору и Оксане ещё не приходилось видеть. Над процессией тёмное небо рассекали чёрные крылатые монстры с огромными кожистыми крыльями. В этой толпе Лиза узнала и вещих сестёр. Сабину и Эльку, а еще Антона Седачева и Дашу Киселеву. Здесь же шли Оскар, Миккель, Аскетил. Значит, и все остальные люди были огненными волками либо представителями какой-то враждебной нечисти». Восте колонны двигалось сразу шестеро воипов зне ужасающего вида гигантские мёртвые младенцы находящиеся в разной стадии разложения сверкая бельмами глаз нюклёжи ползли по зади и волколаков Назревало что-то поистине ужасное. Лиза попыталась прикинуть примерное количество людей и монстров и быстро сбилась со счёта, но их было несколько сотен. Когда процессия прошла мимо, Виктор, Оксана и Лиза тихонько выскользнули из полицейского участка и двинулись вслед за ней. Они быстро поняли, что верховная мать змей ведёт свою паству в лес. в самые глухие болота, территория которых начиналась сразу за Академией Пандемониум, на ту самую поляну у старого заброшенного кладбища, где когда-то все началось. Когда Владимир Мезенцев, Стрелец и Козирог подошли к лесному дому мастера игрушек, дверем открыла одна из служанок, закутанная в длинный темно-серый балахон. Хранитель уже ждёт вас, безжизненным голосом произнесла женщина, едва увидев символы на масках представителей королевского зодиака. А затем безшумно отступила в сторону, приглашая гостей войти. Стрелец только что узнал о том, что Ангелина Зверева, возможно, жива. Эта новость его словно громом поразила. Сначала он испытал настоящий шок, но теперь хранил гробовое молчание. Теперь, выяснив, что под маской Стрельца скрывается Егор Зверьев, Владимир хорошо представлял, что сейчас творится у него на душе. Мать Тимофея, знаменитая киноактриса и член королевского зодиака, каким-то диким, непостижимым образом инсценировала собственную смерть, заставив всех своих близких страдать от горя. Шериф много о ней слышал и догадывался, что Ангелина никогда особо не ценила близких людей, но это было слишком жестоко даже для неё. И кого тогда интересно похоронили вместо неё в тот день на кладбище? На эти вопросы им ещё только предстояло узнать ответы. Когда входная дверь за ними захлопнулась, Служанка устремилась вперёд по тёмным извилистым коридорам, а шериф и члены королевского задиака двинулись за ней. Через некоторое время женщина привела их в большое, ярко освещённое помещение, напоминающее медицинскую палату. У его дальней стены виднелось сразу несколько стальных раковин и столов, на которых лежали наборы блестящих хирургических инструментов. На металлических стеллажах стояло множество медицинских приборов, с потолка свисали массивные светильники с люминесцентными лампами. В центре комнаты возвышалось массивное кресло, от которого по полу тянулись толстые переплетения шлангов и проводов. Его спинка была слегка откинута назад, чтобы пациент мог полулежать в нём. Уродливое туловище мастера игрушек прикрывали тёмно-серые простыни, виднелись лишь обожжённые кисти рук и лицо, покрытое синяками, ожогами и свежими швами, сделанными толстыми нитками. Несколько трубок и проводов по-прежнему уходило прямо в его рыхлое тело, поддерживая в нём жизненно необходимые процессы. Добрый вечер, господа, хрипло проговорил мастер игрушек. Или скорее, доброй ночи. Шерех, видите ли, бы вы сейчас выражение своего лица. Но я вас очень хорошо понимаю. Да, я тню не фата модель, но и у меня бывали куда лучшие ракурсы. Он гулко расхохотался, и от этого смеха по спине мезенцу пробежал холодок. Радовало лишь то, что мастер игрушек уже не выглядел таким слабым и немощным, как при их последней встрече. — Тем не менее, мне уже гораздо лучше, хоть по моему облику этого и не скажешь, — добавил старик. — Мы рады, что вы пошли на поправку, — сухо сказал Козирог. — Но если учесть, что меня пытались убить, я тоже этому безумно рад. Теперь я смогу с избытком отплатить Там кто-то покушался на мою жизнь. Это кто-то, кто знал, что я направляюсь к вам, чтобы рассказать обо всём. Кто-то входящий в ваш круг, ведь только членам королевского знака было извещено о нашей встрече: Весы, короткое отведение Стрелец. Нам уже всё не известно. «Значит, моя догадка оказалась верной», — просипел мастер игрушек и надрывно закашлялся. «Что ж, хорошо, что вы сумели вывезти ее на чистую воду, и примите мои соболезнования, шериф. Я в курсе, что вы любили эту женщину». Но наши те до сих пор любяте мои чувства к ней больше не имеют значения, сдержанно ответил Мезинцев. Однако он почти добил их своего. Меня едва не разорвало на куски. Мой юный ученик сумел укрыть меня от толпы и перевести в безопасное место, не теряя драгоценного времени. Только поэтому я всё ещё жив. Наскоро окончательно правлюсь уж моцю верены. Мастер игрушек так просто не одолеть. Ты хотел рассказать нам о смене носы. Наша первая встреча сорвалась, поэтому мы и пришли к тебе сейчас, напомнил ему стрелец. Нашу встречу сорвали, если быть точнее. Признаться, я удивлён и обескуражен не меньше вашего. Я уже не раз говорил, что меня не интересует происходящее в вашем мире. Я далёк от всего этого. И падок на деньги ведь средство к существованию мне всегда нужны. Поэтому иногда я помогаю как светлым, так и тёмным, не спрашивая, что они задумали. Но случившееся с Маратом Загревским отрезвило меня. Да, когда-то я помог не тем, кому следовало, польстился на обещанное вознаграждение, а в итоге лишился последнего живого родственника и два не погиб сам. Поэтому я помогу вам чем смогу, и больше никому не удастся заткнуть мне рот. Говори же, мы тебя слушаем, не терпели он сказал козерок. Мастер, игровший Глубаков, вздохнул, собираясь с мыслями. Это случилось 17 лет назад, начал он свой рассказ. Однажды ночью, когда в мой дом пришла безумевшая от горя старуха, одержимая лютой жаждой мести,